Забытый дневник Время действия 2000 год, 25 июня Место действия Петергоф, Большой дворец императрицы Елизаветы Петровны После двух часов проливного дождя солнце, наконец, раздвинуло тучи и осветило яркими лучами дворцовую террасу и каскад фонтанов. Сотни людей прогуливаются по аллеям парка, любуются игрой бьющих вверх водяных струй, фотографируются на фоне Самсона, раздирающего пасть шведскому льву. Помещения главного здания также не пустуют. Группы по тридцать человек собираются у западной парадной лестницы и, дождавшись экскурсовода, поднимаются на второй этаж. Именно тут и начинается знакомство потомков с интерьерами и бытом императорского двора, середины и второй половины XVIII века. Из голубой приемной все проходят в чесменский зал, созданный при Екатерине Великой. Эпоха ее тетки Елизаветы рядом. Девушка-гид увлекает экскурсантов к распахнутым дверям, откуда открывается вид на танцевальный или купеческий зал и останавливается возле них. Дальше идти нельзя. Но и без того переливающийся блеск зеркал и позолоты на фоне белых стен производит сильное впечатление на непривыкшую к роскоши публику. Она с интересом вслушивается в рассказ о том, Как в этом самом зале, на устроенных царице маскарадах, капризная государыня частенько заставляла мужчин появляться в женских нарядах, а женщин, соответственно, в мужских. Так дочь Петра Великого развлекалась, попутно демонстрируя окружающим, насколько грациозно и изящно она выглядит в кафтане и камзоле. За Чесменским залом — тронный зал, где вновь заходит речь о Екатерине Великой. Ее портрет на коне — яркое напоминание о славных июньских днях 1762 года, омраченных чуть позже трагедией в Ропши. Далее малых размеров — Аудиенц-зал, возвращающий посетителей в Елизаветинскую эпоху. Его убранство, аналогичное танцевальному залу, вполне созвучно рассказу о частых камерных вечерах, которые любила здесь устраивать веселая царица. В примыкающей к залу Белой столовой отражены строгие классические вкусы Екатерины Великой о торжественных обедах, даваемых ею, повествует и сотрудница музея. За двумя китайскими кабинетами и картинной комнатой, увешанной женскими портретами живописца Ротари, начинается женская половина дворца, наиболее интимные комнаты русских императриц. Через будуар или куропаточную гостиную группа попадает в диванную, то есть спальню. От до Екатерининской поры в опочивальне лишь детский портрет Елизаветы, кисти Бухгольца. Остальное турецкий диван, столик и стулья, фарфоровая собачка датируется второй половиной XVIII века. Однако прежде чем пройти вперед в туалетную комнату, Экскурсовод обращается к теме причесок двухсотлетней давности с сочувствием живописуя, какие трудности преодолевали модницы Елизаветинских и Екатерининских времен из-за пристрастия к высоким и громоздким прическам. Спали полулежа, чтобы не повредить тяжелую конструкцию, редко мыли голову и очень страдали от блох и прочих насекомых, заводившихся в немытых волосах. Еще одну любопытную бытовую подробность посетители музея узнают по выходе из кабинета императриц в стандартную, где их внимание сосредоточивают на мебели отечественной работы. Оказывается, только при Екатерине русские мастера сумели наладить массовое производство стульев и столов. При предшественнице великой государыни дело обстояло весьма худо. Своих умельцев не было, а заграничных товаров не хватало. Ссылка при этом делается на записки самой Екатерины, которая вспоминала о том, как при Елизавете всю мебель перевозили с места на место ввиду недостаточного количества оны во всех царских дворцах. Потом через кавалерскую и малую проходную все проникают в большую голубую гостиную. Здесь, на расположенных буквой Г столах, укрытых белыми скатертями, возвышается разнообразная фарфоровая и стеклянная посуда. Впрочем, экспонаты этого зала, как и примыкающих к нему комнат запасной половины, в большинстве своем относятся к временам Павла I и Александра I. В середину восемнадцатого столетия на южной стороне любознательную публику возвращает только параллельная диванной коронная комната. Тут в вальковной нише стоит подлинная кровать середины восемнадцатого века. Указывая на нее, гид сообщает своим подопечным, что ее малые размеры, связанный с тем, что люди в те годы по совету врачей ложились на постель не горизонтально, а под некоторым углом. Это благоприятствовало кровообращению, а, следовательно, позитивно сказывалось на здоровье. Знакомство с летней резиденцией императриц заканчивается в соседнем дубовом кабинете Петра Великого, недавно отреставрированном. Девушка прощается с экскурсантами, которые, поблагодарив ее за интересный рассказ, спускаются на первый этаж, чтобы пройтись вдоль киосков с сувенирами и буклетами, посвященными Петергофу и его достопримечательностям. Такова обычная экскурсия по залам Большого Петергофского дворца в один из обычных летних дней, не лучше и не хуже прочих, зато весьма точно отражающие уровень исторических знаний, о повседневной жизни наших предков. По крайней мере, тех, что предпочитали отдыхать в Петергофе 250 лет назад. Сведения о бытовой стороне Екатерининской, особенно Елизаветинской эпох, настолько скудны, что экскурсоводам ничего не остается, как невольно приписывать факты, характерные для первого периода Екатерининского, второму, Елизаветинскому. И наоборот, Апача за истину выдаются непроверенные по другим источникам утверждения мемуаристов, вспоминавших о былом по прошествии многих лет и в большой степени полагавшихся на столь ненадежный инструмент, как собственная память. В итоге люди, пожелавшие узнать о моде, вещах и традициях после Петровского времени, получают в качестве достоверной информации поразительную мешанину из ошибок мемуаристов, сохранившихся в легендах курьезов и подлинных обычаев, относящихся, впрочем, к разным десятилетиям того удивительного века. Человек, знакомящийся с подобного рода «историей», в кавычках, закономерно начинает воспринимать прошлое своей страны не вполне адекватно, в лучшем случае считая его некой терроинкогнито, областью неведомого, а в худшем думая о прадедах и прабабках, как о странных и чудаковатых личностях, за редким исключением недостойных подражаний. А ведь это не так. Архивы хранят огромное наследство, оставленное предшествующими поколениями, которое способно рассказать не только о кульминационных моментах эволюции русского государства, но и о повседневной жизни тех, кто творил историю. В письмах, дневниках, официальных докладах и отчетах, в воспоминаниях запечатлено все многообразие человеческой деятельности от подробностей экронационных торжеств царственных особ до стоимости деталей женского и мужского костюмов или приобретенной в трактире бутылки белого вина. Нужно лишь внимательно прочитать, сопоставить и проанализировать зафиксированные в документах свидетельства, чтобы далекие по времени события предстали перед нами в том виде, в каком они происходили на самом деле, без искажений привнесенных неисчерпаемой фантазии памфлетистов и романистов. Царствованию Елизаветы Петровны, по части объективности, в глазах потомков очень не повезло. Дочь Петра Великого постоянно сравнивают с отцом и женой племянника. Выводы звучат в основном малоутешительные. Ну как же, батюшка Россию надо бы поднял, реформировал все сферы жизни и создал на месте отсталой Московии могущественную европейскую державу. Екатерина II тоже отличилась. Энергично занимаясь государственными делами, она заставила соседей уважать подвластную ей империю и даже побаиваться ее. Эффективно и увлеченно решала проблемы, встававшие перед страной, окружив себя когорты талантливых и инициативных соратников елизавета не то у нее на уме были только балы маскарады донаряды. наряды бремя государственных забот августейшая красавица свалило на Бестужева и шуваловых разве что смертную казнь отменила тка скорее следствие ее набожности а не трезвого политического расчета в ночь на двадцать ноября 1741 семьсот сорок первого года цесаревна дала богу обет не казнить никого а затем попросту побоялась нарушить клятву. Между тем все не так просто, как кажется на первый взгляд. В истории России XVIII века, в истории становления нового русского общества, впитавшего в себя западные ценности, дочь Петра Великого сыграла ключевую роль. Именно она развернула российский государственный корабль с того пути, которому его повел отец Отечества. Если Петр I, а затем Анна Иоанновна, преобразовывали империю кулаком убеждая подданных в необходимости перемен, то Елизавета Петровна вооружила с иным методом. Не на страх, а на увлеченность, заинтересованность человека поставила она. И через десять лет, в 1750-х годах, увидела первые плоды своего выбора. Молодежь всех сословий добровольно, а не из-под палки, потянулась к знаниям. Аристократы, мелкопоместные дворяне и разночинцы занимались самообразованием, ехали учиться за границу, стремились попасть в Санкт-Петербургский, Московский университеты или в другие учебные заведения страны. Самые удачливые из них торопились применить полученные навыки на практике. Среди них нашлась и та, которая смогла наилучшим образом поддержать и творчески развить новый политический курс – великая княгиня Екатерина Алексеевна. Нет, конечно, идеальным то время не было. Просвещение и рабство шли рука об руку. И тем не менее общий подъем, который переживало тогда русское общество, вселял оптимизм во многих. Сейчас, наверное, это трудно понять. О каком оптимизме может идти речь, если Российская империя XVIII века, по оценкам большого числа историков, военизированное полицейское государство, отягощенное крепостничеством и поголовным бесправием? Да, понять нелегко. Видимо, нужно просто окунуться в атмосферу той эпохи и познакомиться с главным учреждением вобравшим в себя все самые лучшие и худшие черты Елизаветинской России российским императорским двором. Иными словами, совершить путешествие в то малоизвестное двадцатилетие, когда на престоле восседала веселая царица Елизавета. Любое путешествие-экскурсия нуждается в экскурсоводе умеющим сосредоточить внимание посетителей на наиболее важных и интересных темах нам тоже не обойтись без него безусловно задавать тон в рассказах о жизни елизаветинского двора должен современник причем из числа придворных но кого пригласить из известных нам летописцев имевших доступ в зимние и летние императорские дворцы Никто в придворном штате не состоял. Н. Ханенко и я, Маркович, служили на Украине, В. Нащокин в гвардейском полку, Х. Гольдбах в коллегии иностранных дел. Двор они бесспорно знали не понаслышке, но все же непосредственно к нему не относились. Впрочем, существуют еще анонимные источники, среди которых, похоже, есть один весьма для нас перспективный. В первом томе аннотированного указателя «История дореволюционной России» в дневниках и воспоминаниях, посвященных XV-XVIII векам, под номером 336 имеется прелюбопытнейшая запись. Выдержки из дневника, полученного из усадьбы Ермоловых, Костромская старина, 1892 год, выпуск второй, страницы с первой по двенадцатую. Автор, очевидно, служил при дворе Елизаветы Петровны. Январь. 1755 октябрь 1756 годов записи сделаны на календарях и касаются придворного быта, выезда императрицы, прием послов, пожалования чинов, посещение оперы и маскарадов. И вот перед нами небольшой томик второго выпуска Костромской старины, сборника издававшегося Костромской губернской ученой архивной комиссии. В дневнике неизвестного и в самом деле много сведений о поездках императрицы и театральных постановках, о которых историки знают по сводкам камер фурьерских журналов. Но есть в нем и такие факты, которые вряд ли зафиксированы другими документами. Однако не будем забегать вперед, ибо сперва мы должны выяснить имя автора, обнаруженного в усадьбе Ермоловых источника. Публикаторы документа, сотрудники Костромской архивной комиссии Преображенский и Миловидов, пытались ответить на этот вопрос. Сообщив, что точный адрес находки усадьба Далматова Костромского уезда, историки позапрошлого столетия для успешного определения автора выбрали следующие записи из дневника. 31 марта 1755 года. Посланы письма с Иваном к барину и бабушке. 23 ноября 1755 года мужики оброку принесли за 755 год денег 12 рублей. 20 мая 1756 года был именинник, минуло 21, пошел 22. К сожалению, итог поисков был малоутешителен, Общий вывод архивисты дали в примечании к записи от 23 ноября 1755 года. Из этой записи можно догадываться, что автор этого дневника был из помещиков, владевших крестьянами, вероятно, в Костромской вотчине. Трудно только согласить предыдущую запись о посылке письма к барину, которые наводят на предположение, что автор дневника был как будто из дворовых людей, сначала помещичьих, потом поступивший на какую-нибудь низшую должность ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Как видно из записей, автор дневника был не простым слугой или камерлакеем, а занимал какую-то из более значительных должностей при дворе, заведуя, кажется, хозяйственной частью или, может быть, был конюхом. Записи введены на календарях 1755 и 1756 годов. Ни звания, ни фамилии автора этого дневника нельзя было нам определенно узнать из записей. На основании некоторых записей можно предполагать, что имя его было Алексей, может быть, впрочем, и Фололей, Так как 20 мая, когда автор записал свои именины, память двух святых Алексея Митрополита и Фалалея, и что он родился в 1735 году. Хотя дневник этот получен из усадьбы Ермоловых, но, очевидно, все-таки, что он был введен не известным героем 12 -го года Алексеем Петровичем Ермоловым, как некоторые склонны думать. Алексея Петровича Ермолова в 1755 году, вероятно, еще не было и на свете, так как он поступил на службу в гвардию только в 1787 году и пожалован в офицеры в 1791 году. По слухам, две книжки этого дневника в Костромскую усадьбу Ермоловых перешли из Ржевской их усадьбы Тверской губернии. Дневник этот хотя и не заключает в себе таких записей, которые проливали бы свет на исторические события, все-таки сообщает некоторые сведения, касающиеся по преимуществу внешней страны придворного быта в царствовании Елизаветы Петровны. Итак, люди, испаршие документ от забвения, не сумели, пользуясь данными двух календарей, узнать, кому те первоначально принадлежали. Более того, Сделали весьма опрометчивые заявление о том, что фамилию автора этого дневника нельзя определенно узнать из записи. Именно опрометчивые, ибо на самом деле автора дневника вычислить легко. И для этого достаточно использовать всего две записи. Первую Костромские историки определили верно от 20 мая 1756 года, она дала имя летописца. Фамилию незнакомца помогает прояснить текст от 31 октября 1756 года. Сего октября 31 дня посылан был по именному Ея величество приказанию к фельдмаршалу С.Ф. Апраксину и возил мех саболи и парчу и нагнал в 82 верстах от Петербурга в Черковицах. Костромичи заметили эту ключевую запись, но не обратили на нее должного внимания, удостоив столь важные строки, лишь ничего не значащей фразой, на основании этой записи мы можем предполагать, что дневник этот был введен кем-либо из придворных слуг императрицы Елизаветы Петровны, пользовавшимся ее доверием. Остается только сожалеть, что члены архивной комиссии ограничились построением предположений и не пожелали изучить иные источники той эпохи, хотя бы опубликованные. Если бы они так поступили, то наверняка рано или поздно им на глаза обязательно бы попалось письмо Апраксина. Ивану Шувалову, напечатанное в девятом томе сборника Русского исторического общества на странице 446. Милостивый государь Иван Иванович! Сейчас посланный паш господин Будаков ко мне приехал, с которым я всемилостивейше от ея императорского величества пожалованную мне шубу своим всерабским обрадованием получил. А рядом даты и место отправления письма 1 ноября 1756 года, местечко Черковица. Таким образом, автором дневника был не конюх и не завхоз государевых погребов, а простой паш Елизаветы Петровны Алексей Будаков. Осталось лишь проверить, точно ли числился среди пажей императрицы Алексей Будаков, для чего возьмем в руки книгу фон Фреймана «Пажи за 183 года» 1711-1894 годы и в составленном автором списке отметим, что среди пажей дочери Петра Великого действительно значатся два пажа, только не Будаковых, а Бутаковых, два брата Петр и Алексей, сыновья камеры юнкера цесаревны Елизаветы, Григория, Ивановича Бутакова. Итак, автор неизвестного дневника является пажом, то есть придворным Елизаветы Петровны. Следовательно, сделанные им отрывочные записи больше всего годятся для завязки обстоятельного и подробного разговора о различных сторонах повседневной жизни Елизаветинского императорского двора. Но прежде чем перенестись в январь 1755 семьсот пятьдесят пятого года, мы обязаны выяснить, когда и каким образом Алексей Григорич стал придворным веселой императрицы.